Глава 31. Эпиграф. «Не навсегда моя остыла кровь». Алексей Константинович Толстой. Кто рассердился всерьёз, так это Витюня. Мало того, что он плохо выспался, что ноги устали месить снег, и настроение резко упало, отчего уже заранее хотелось кого-нибудь пришибить. Мало того, что проглядел все гляделки, пытаясь угадать, та излучена или не та, ты какой-то подлец устроил ещё и буран, а уж когда из Бурана прямо на Витюню выбежали неопознанные олухи, которым он ничего худого не сделал, и один из которых без лишних слов попытался насадить его на Пику. Витюня рассверепел окончательно и одним широким взмахом перерубил Пику вместе с её владельцем. И по делам. А ну кто хочет ещё? Желающие, конечно, нашлись, и во множестве. То ли враг попался какой-то особенный, то ли ополоумивший снег мешал воинам с волчьими харями вместо шапок вовремя разобрать, на какого противника вывели их зловредные духи. Но только нападали они с маниакальным бесстрашием. Как обкурившиеся, пришло ведьюни на ум, когда третий противник развалился пополам. Бывший лом, а ныне меч-двурушник, с внушительным свистом рассекал и снег, и воздух и всех, кто с большого ума совался под грозное лезвие, воображая, что сумеет принять удар на щит или отразить его мечом. Меч длиною в человеческий рост с лёгкостью кромсал щиты, а коротких медных клинков попросту не замечал. Мешал снег, залепляя глаза, и мешали деревья. Последующие события плохо отложились в памяти Витюни. Помнилось, что начала уставать правая кисть, и пришлось взяться за двурушник обеими руками. Помнилось ещё, что очередной взмах меча перерубил чахоточную сосенку, и та не нашла иного места свалиться, как прямо на голову. И помнилось, что какое-то время после этого пришлось наносить удары вслепую, причём было не исключено, чтобы от размах металла попадали не только враги, но и свои. «Ушибу!» — вращая мечом, ревел Витюня, забыв, что уже никого не может ушибить бывшим ломом, а может лишь рассечь. Потом как-то вдруг обнаружилось, что завывание ветра стали тише, и сквозь мутную снежную пелену уже шагов за двадцать удается отличить дерево от человека. Буран оказался свирепым, но недолгим. Зато выяснилось, что людей вокруг Витюни имеется значительно больше, чем деревьев, что живых среди них больше, чем трупов, и живые эти люди решительно незнакомые, по-прежнему одержимы стремлением убить его или причинить иной вред. Своих в пределах видимости ни одного. Всякий другой прислонился бы спиной к сосне, продляя свои последние минуты. «Витюня же с рыком, разойдись, придурки, убью!» Прыгнул вперёд и крутанул мечом. Затем с отчаянной целеустремлённостью торпедоносца атакующего линкор рванул в бок туда, откуда слышался ляской вопль, отползавший в сторону битвы. Ударил ещё и ещё раз, отбил дротик, крутнулся волчком, послав меч по широкому кругу и втоптал валенками в снег какого-то окончательного отморозка, нырнувшего под меч и самым подлым образом пытавшегося кольнуть под телогрейку в пах. Расшвыривая и прореживая вопящее кольцо окружения, Витюня отступал к своим, пока не наткнулся на ворочащуюся, орущую, стучащую медью о медь толпу и в случайном просвете не увидел хукана с залитым кровью лицом, отбивающегося топором от троих, а то и четверых противников. Тогда он понял, что поредевшее войско Растак, оттеснимое с трёх сторон бесчисленными полчищами врагов, сгрудилось в кучу у берегового откоса, что враг по-прежнему ломит с небывалой силой, стараясь выпихнуть из леса эту плотную человеческую массу и покончить с нею на льду замёрзшей реки а в середине кучи кричит «Растак!» и без сомнения велит отходить, отходить, отходить, вернее, прорываться назад тем же путём. Юрий качнулся на чём-то мягком, приятно и неопасно шелестящим при малейшем движении и понял, что это трава, густая и сочная. Заливной луг, припекало солнце, тёплый воздух был наполнен влажными испарениями, звенели и кусались комары, и с низким гудением крутился вокруг головы толстый наглый слепень. Пахло водой. Где-то невдалеке надрывался лягушачий хор. Юрик поморщился и сел. Кружилась голова и немного знобила. Болела и дёргала распухшая рука. Повязка на ней осталась прежняя, а жгут с предплечья давно куда-то делся. Исчез и тулуп. Комбинезон же с отрезанным рукавом был как глазурью покрыт подсыхающей коркой грязи, начисто изменил цвет и неприятно пованивал. Не с парашютом сигать в таком комбинезоне и не красоваться среди туземцев, лежать и дальше в луже, как миргородская свинья. Ну а где та лужа, откуда грязь? Ничего не понятно. Трава сбоку зашевелилась, и Юрик увидел жену-туземку. Расположившись в позе пластуна, Как раз на его тулупе она прикладывала парец к губам и делала рукой понятные знаки. «Пригни бестолковку, не высовывайся». Юрик покрутил головой и обмер. Он действительно лежал на заливном лугу. шагах в ста несла свои воды широченная река с лесистыми островами. И по её берегу неспешно шествовал лохматый, как мочалка или хиппи, Рыжий слон с горбом и загнутыми в бублик бивнями. Но натуральный мамонт шёл и никто иной. Не шёл даже, шествовал в полном сознании своего палеолитического достоинства. Как есть пахан местной фауны. Обозвать его горой мяса не поворачивался язык. Сперва Юрик отвалил челюсть, затем, сказавший «во, блин», нырнул в траву. Однако спустя недолгое время голову всё-таки выставил притянутый зрелищем. Мамонт жрал разнотравье, наматывая его на хобот и временами подцеплял что-то из реки, наверное, кувшинки. Родственников его поблизости видно не было. Зверь пасся один. Если он и заметил людей в траве, то чихать на них хотел со своей колокольни. Прошло не меньше получаса, пока он удалился настолько, что Юми нашла возможным приподняться и выговорить мужу за легкомысленную неосторожность». «Ну а что?» – оправдывался Юрик, баюкая потревоженную руку. Он мучился нервной икотой, и от полной иррациональности происходящего мешал туземные слова с русскими. «Зверь!» – «Ик!» – «Как зверь!» – «Мирный!» «Мамонтёнок Дима!» – «Ик!» – «Только большой!» «Благодаря духов, что не верещишь сейчас под его ногой!» – отрезала Юми. Испохватившись, захлопотала вокруг мужа. При смене повязки выступила кровь, Но до фонтана из перебитой артерии дело на сей раз не дошло. Рука выглядела неважно и явно находилась в размышлении постепенно зажить или отмочить какую-нибудь пакость вроде гангрены. Тем более пальцы Юми, накладывающие повязку, были покрыты той же грязью, что и Юрика в комбинезон. «Это ты, Ик, меня измазала?» — поинтересовался Юрик. «А на кой?» — из ответа следовало что жена больше всего печётся о незаметности. Так, ясно? Защитная мимикрия. При опасности нырнуть в плавни и квакать. «Здесь не только звери, которых нет у нас», пояснила Юми почему-то шёпотом. «Здесь и люди». «Погоди, погоди!» — забормотал Юрик, начиная прозревать. И коту вмиг рукой сняло. «Так это что? Опять новый мир? Ты открыла дверь волков». Юми кивнула. Не следовало говорить мужу прямо, что она спасла его от уже нависшей над ним гибели. Мужья не любят, когда их спасают жены, и, бывает, не прощают им этого до самой смерти. А остальные остались там. Здоровой, но несколько дрожащей рукой Юрик почесал в затылке. Водила. Так мы здесь с тобой вдвоём, что ли? Юми снова кивнула. Увы, она ничего не могла сказать мужу о том, чем кончилась Великая битва. Ей самой хотелось бы это знать. Дверь была рядом, медленно ползла в каких-нибудь пяти шагах, и Юмми хорошо её чувствовала. Открыть на миг, взглянуть, но было страшно. Ну ладно, с нервным смешком согласился Юрик, вдвоём так вдвоём. И мир тут, вижу, ничего, тёплый, жить можно. Да, погоди, какое ты говоришь тут живёт племя? «Сыны мамонта какие-нибудь?» И Юми покачала головой. Наигранная веселость мужа ей не нравилась. Всё-таки любимый был чересчур легкомыслен. Но ничего, веселость сейчас пройдёт. «Я не знаю, как они себя называют», — печально призналась она. «И никто не знает. Они не такие, как мы. С ними не может быть мира. Они не знают ни металла, ни закона, ни договора. Они люди, но похожи на зверей и хуже всяких зверей». Мы в диком мире, муж мой. Юрик выразился вслух, благо жена всё равно не поймёт. Потребовал объяснений, и таковые были даны. Оказалось, что он проспал на травке битых полдня и даже не почувствовал, как Юми освобождала его руку от жгута, как она сняла с него тулуп и бронированный медными бляхами кожан, и как мазала красный комбинезон болотным илом. Оба мешка с провизией и кое-какой одёжкой были потеряны ещё там, в Буране, и битве. В чём, конечно, её Юмми вина. Мотоциклетный шлем также пропал. Из всего оружия остались боевой топор да нож. Не густо. А обратно? «Попозже», — уклонилась Юмми и вдруг призналась. «Мне страшно, любимый». «Ничего», — сквозь зубы утешил Юрик. «С голоду не помрём». Лес, рядом река, ягоды, рыба. В крайнем случае, лягушек наловим. «Ты их будешь есть?» Юми передернула от отвращения. «Ну да, мы раз пикничок на природе устроили, я ел. Лапки очень вкусно. Только надо зелёных лягушек брать, а то коричневые горчат». «Это не пища для человека», — отрезала Юми с гадливой иронией. «Пусть дикие охотятся на квакающую дичь». «Говорят они, червей едят и друг друга». «Да ладно тебе!» — буркнул Юрик. «Ну, не хочешь? Ну, попробую тогда добыть чего-нибудь. Попозже». Он охмыльнулся углом рта. «Только мамонта не проси, тяжёлый, зараза. Что-нибудь полегче». «Ты ранен. Я добуду сама». Грело солнце, но уже клонилось к закату. В травах, неистоптанных пока ни мамонтами, ни какими-нибудь, прости господи, шерстистыми носорогами, надрываясь, верещали насекомые, Над рекой кружились чайки, и с переворотом через крыло, как юнкерсы, по очереди валились на косяк рыбьей мелочи. На длинном острове паслось небольшое стадо пятнистых оленей, по-видимому, переплывшее туда с берега. Экое благолепие. Угу, до первого Махайрода. Вслед за мыслью о доисторических хищниках, другая мысль пришла Юрику на ум, и он немедленно спросил, «Река не та, верно?» «Не та». Юми поняла мгновенно и старательно подбирала слова, объясняя мужу простейшие, но неведомые ему вещи. Часто дверь выводит в то же самое место иного мира, но не всегда. Много-много поколений назад, когда ещё не было самого племени Земли, а были лишь три рода, давшие ему начало, Великие и малые боги перессорились между собой. Тогда любая дверь в любом мире вела точно в такое же место любого из семи смежных миров, и был порядок во всех мирах. Но всё кончилось, когда злые духи и демоны перестали подчиняться богам, слишком занятым ссорой между собой. Всем чародеям и сильнейшим из воинов пришлось тогда бороть нечисть сообща. Злой дух Шайгуну Ур, преследуемый из мира в мир великим охотником Хукой, В надежде спастись, нарочно перепутал немало дверей. И с тех самых пор... «Короче, — зевнул Юрик, — заметал следы, уносил ноги, вроде нас. Я понял. А почему ты выбрала именно дикий мир? Чтобы я в другом мире с обрыва не покатился, что ли?» Юми вздохнула. «Всё-таки люди из запретного мира странные. И, наверное, несчастные. Как они живут там, не зная того, что понимает любой ребёнок?» потому что в диком мире двери не охраняются. Дикие не понимают, что такое двери. У них нет чародеев, они вне договора». Помолчав, она тихо добавила. «Наше счастье, что среди смежных миров есть один — дикий». Счастье, впрочем, оказалось сомнительным. Едва только отползли, Юмина стояла на пластунском способе передвижения «Слуга в лес» как наткнулись на недавнее кострище посреди крошечной полянки. Вокруг выгоревшие проплешины в удручающем изобилии валялись осколки костей, старательно разбитых каким-то первобытным гурманом, добиравшимся до мозга. Хуже того, в примятом багульнике обнаружилась кость сложной формы, и Юрик, подцепив её сучком и потревожив пирующих мух, сейчас же скривился и скинул находку обратно, а сучок выбросил недообглоданная людьми и мухами кость, оказалась с глазницами и вдобавок с надбровным валиком. «Во блин!» — только и промолвил Юрик, морща взыскательный нос. «Они что тут, все из себя неандертальцы, что ли?» Что такое неандертальцы, Юми не знала. Зато, поворошив чуть тёплый пепел, уверенно объявила, что костёр горел всю ночь и погас утром. «Тут что, нормальных людей совсем нет?» Юми покачала головой. «Только дикие». В ответ Юрик как стоял, так и сел в примятый багульник, на котором, может быть, разделывали человечину, и принялся облегчать душу русскими витиеватыми оборотами. Юми виновато развела руками. «Не понимаю». «Ещё не хватало». «А они нас случаем не заметили?» «Нет, ушли ещё до нас. Если бы заметили, нас с тобой уже не было бы в живых, любимый». Утешительное объяснение. «А это?» Юрик покачал в руке медный топор. «У диких только дубинки и острые камни, но когда диких много, им хватит и камней». «Приятно слышать», — ядовито отозвался Юрик. «Мир без кроманьонцев, надо же! Съели их всех, что ли? Или их тут вовсе не было?» Внезапно его мысль совершила скачок в сторону и вернулась с новым вопросом. «Слушай». «А почему ваши не завоюют этот мир? Вот раз так, к примеру, а? Или опять запрещено?» Кажется, Юмми и раздражала, и одновременно забавляла редкостная непонятливость мужа. «Совсем не запрещено, но кто же согласится жить и в конце концов умереть здесь, если предки ждут его в своём мире, не в этом?» Она передёрнула плечами, как от холода. «Я не пожелала бы душе такой участи. И потом...» «Зачем нужно завоёвывать этот мир? Разве в нашем мире? Людям настолько тесно, что не хватает пастбищ, и охота уже не приносит удачи. А избыток населения уничтожается в постоянных войнах», — моментально сообразил Юрик, чувствуя, что наконец-то прозревает. «Ну-ну, а если раз так, подгребёт под себя все окрестные племена, что тогда будет? Самое большее — два поколения безусобиц и эпидемий». «И, наверное, в вашем горном поясе станет тесновато, а?» «Есть ещё лесные племена нашего языка», — не очень уверенно напомнила юми «Те, что живут на закат от гор». «Завоюете и их, расселитесь шире, размножитесь, дальше что?» — выпытывал Юрик. «Ломанётесь сюда, начнёте отвоевывать этот мир у неандр, у диких». «Нет». Юмми решительно помотала головой. «Нет». «Ага», — Юрик почесал затылки «Ну ладно, допустим. И вообще это дело не скорое. Сейчас мы с тобой что будем делать-то?» «То, что ты велишь, муж мой». Чтобы не травмировать слух жены, Юрик облегчил душу по-русски. «Кто из нас умеет открывать дверь, я или ты?» «Я, но ты муж, а я лишь жена». «Тогда я велю тебе дать совет». По-видимому, Юми нисколько не удивилась. «Я советую спрятаться до темноты. В лесу мы ещё можем остаться незамеченными, на лугу нет. А с темнотой я открою дверь». «Почему не прямо сейчас? В случае чего успели бы нырнуть и закрыть за собой? Думаешь, наши волков не побили?» «Разве ты ничего не помнишь?» — спросила Юми. Юрик промолчал. Кое-что он, конечно, помнил и, подумав, признал опасения жены не нелишёнными оснований». «Что ж, можно и поскучать несколько часов в лесу возле неведомо какой реки, ни то Енисея, ни то Маккензи. И комаров можно покормить, и даже потерпеть голод. Немного обидно дрожать перед неандертальцами. Он приласкает тебя, волосатый дядя, дубинкой по уху мало не будет, а потом тобой уже и поужинает». «Ладно», — кивнул он, соглашаясь, — «так и сделаем». До сумерек просидели в подлеске, объедая спелую чернику, и сумели кое-как обмануть голод. Рука продолжала дёргать и ныть. Один раз в шагах в пятидесяти неспешно потрусило семейство волосей самого обыкновенного вида, но никакие неандертальцы не показывались. Спокойный пересвист птицы в ветвях усыплял бдительность. Неистово жрали комары. Перед закатом начал донимать мельчайший гнус, и очень скоро остервенил Юрика до полного забвения страха перед волосатыми каннибалами. «Пошли, что ли?» Юми, ничуть не меньше мужа, страдавшая от кровососов, умоляюще замотала головой. «Ещё светло». «Ну, как хочешь». И Юрик выпрямился в весь рост. «А я рискну. Как бы там у нас дверь не завалили, пока мы тут с тобой сидим». «Там нельзя завалить», — возразила Юми. «Там обрыв». Ну не знаю, что уж там раз так придумает, с злостью заявил Юрик, яростно отмахивая гнус здоровой рукой. А только дверь он волкам не оставит. Что скажешь не так? И двинулся шуршак устами вон из леса. Не делай этого, любимый, чуть не плача крикнула Юми. А, махнул рукой муж, извлекая из-за пояса топорик и добавил с угрозой: пусть цунутся. Я им надбровные те дуги паптешу. Забыв страх, Юми кинулась следом. Муж умён и отважен, он настоящий воин, и не ей спорить с ним. Она, глупая, уже совершила невозможное, выторговав себе в мужья непобедимого воина из запретного мира. Чего же больше? Неужели ей этого мало, и она ещё и волей его хочет владеть? Нет, не мало. Она сразу нашла дверь. Уже в шагах в 30 от неё по позвоночнику пробежала знакомая тёплая дрожь. Скар мог бы гордиться своей ученицей. Две фигуры чётко прорисовывались на фоне пламенеющего заката. Юми понимала, вторая попытка может оказаться невозможной. Но она может оказаться и ненужной. Ох, как этого хотелось! Поднятые вверх, чуть расставленные в стороны руки, дрожание воздуха, порыв ледяного ветра в лицо, снег, снег, белым-бело, и воины трое, нет уже четверо. У каждого волчья шкура на плечах и оскаленная морда серого хищника вместо шапки. Где раз так. Крики, короткое свистящее шипение выхватываемых из ножен мечей. Крайний справа стрелок уже гнёт лук, а стрела была наложена на тетиву заранее. Он мёрз без правой рукавицы, дышал на пальцы, но терпел, чтобы не потерять мгновение в нужный момент». С ударом тетивы Юми резко опустила руки. Зимний день погас в дрожащем круге. Что-то не сильно стукнуло Юрика в грудь. Повисло, зацепившись за комбинезон, и упало к ногам. Наконечник стрелы. Медный, тяжёлый, хорошо отточенный, насаженный на коротенькую, в полпальца ровную деревяшку. Часть стрелы, сумевшая просунуться в этот мир. «Успела». виновато улыбнулась Юми «Прости, любимый, это я виновата». Он так неожиданно пустил стрелу. Ишь, как её обрезала дверью. Она вздохнула. «Жаль, что этот убийца не сунулся в дверь сам». Юрик потрогал грудь и хмыкнул. «Да уж». «Может, выждем денёк-другой и попробуем ещё раз», — предложил он. Юми покачала головой. «Нас не пропустят ни завтра, ни послезавтра. Никогда». «У двери всегда стоит часовой, а теперь их должно быть 10 человек. В следующий раз они могут оказаться более проворными». «А сюда они не сунутся?» — с беспокойством спросил Юрик. «Могут, но я не думаю, что они попытаются. Я ведь могу оказаться сильнее, чем их маг. И разрублю кого-нибудь дверью. Зачем им это? Дикий мир опасен. Рано или поздно он убьёт нас, и они это знают. Им проще подождать». Они ведь убеждены, что заперли нас, что идти нам некуда. От чего-то запершило в горле. Юрик прокашлялся. А это так и есть? Юми печально кивнула. Да. Это так и есть.